Глава 10. Черный всадник приближался, и в какой-то момент Димке послышалось цоканье копыт. Они стучали по бетонному полу, разбивая светящуюся ярко-зеленым цветом воду из луж на тысячи сверкающих брызг. Что-то было во всем этом действии чертовски завораживающе и даже манящее своим непревзойденным великолепием. В какой-то момент... Контуры коня и всадника вдруг становились четкими до мельчайших подробностей и тут же вновь расплывались, но не сильно. Это повторялось вновь и вновь. Глаза всадника, горящие огненно-красным светом, чертили в полутьме замысловатые, гаснущие на концах зигзаги и плавные линии. Черты же лица всадника разобрать было невозможно. Время словно бы замедлило свой бег, Все, что когда-то было важным, теперь уже таким не казалось. Чувство глубокого безразличия все сильнее овладевало всем Димкиным существом. Зачем бороться с тем, чего нельзя победить? Зачем вновь страдать и потом неизбежно терять вновь и вновь? Не проще ли махнуть на все рукой и неспешно раствориться во мраке этого безумного мира? Всадник на скаку сделал по кругу взмах рукой, в которой Димка отчетливо теперь уже видел такой же черный меч, обоюдо острый клинок, совершенно черного матового цвета, словно бы его специально закоптили в каком-то дымоходе. Так вот, чем именно он забирает силу, без которой все тут же теряет смысл. А ведь нечто подобное с Димкой уже происходило совсем недавно. Тогда он лег на кровать, И все пошло не туда, куда нужно, по причине того, что он вдруг решил сдаться и пустить все на самотек. Всадников тогда не было, но ощущения весьма схожие. Видимо, в тот раз он сам себя лишил силы и чуть за это не поплатился своим существованием. Повторять подобное не следовало. Не для того он сейчас здесь находится». Димка лежал на полу, глядя в глаза приближающемуся всаднику, приподняв голову. Все его тело стало словно ватным и с трудом могло шевелиться. Возможно, все так бы и закончилось, но в это время произошло нечто совершенно необычное. Прямо на пути всадника, на бетонном полу всего в паре метров от него, неожиданно появился огненно-рыжий щенок. Тот самый, которого Димка кормил продуктами из своего холодильника. А потом щенок вырос и превратился в прах, оставив на сердце незаживающий шрам. Это не должно было повториться. Еще мгновение, и щенок погибнет под копытами адского скакуна. Не в этот раз, вскинув ладонь своей руки навстречу всаднику, Димка вложил в этот жест всю свою злость. Вылетевшая из его ладони струя полупрозрачной энергии устремилась навстречу всаднику. Еще мгновение, и она безжалостно разорвала по вертикали надвое и коня и всадника. Очертания обеих половин стали не спеша заворачиваться сами в себя, словно клубы черного дыма, теряя свой первоначальный облик. Горящие глаза всадника начали затухать, разлетаясь в разные стороны, словно угли из разворошенного костра. Черный дым становился все менее насыщенным, поднимаясь к потолку. В этот самый момент к Димке подбежал щенок и радостно лизнул его в щеку. Затем он начал тереться своей головой о Димкину руку. Что-то было магическое в каждом его прикосновении. Димка почувствовал, как его силы немного окрепли. Он с трудом встал на ноги, покачиваясь и поглядывая на то, как остатки черного дыма рассеиваются под потолком этого богом забытого склепа. Радостно подпрыгнув еще раз, щенок побежал куда-то в сторону. Он лаял и словно бы звал Димку следовать за ним. Только сейчас парень понял, что не может сообразить, в какую сторону ему следует идти для того, чтобы отсюда выбраться. Сомнений в нем не было, ведь если щенок вновь пришел к нему на помощь, то ему точно следует доверять и в этот раз. Димка неуверенно зашагал за ним следом, то и дело оглядываясь по сторонам. Где черти носят второго всадника, можно было только догадываться, как и о том, хватит ли у Димки сил для того, чтобы точно так же разорвать и его на две части. Неожиданно щенок очень ловко прыгнул куда-то вверх и скрылся от Димкиного взора за потолочным перекрытием. Жевать сопли было некогда, как, впрочем, и сомневаться в своих возможностях, поэтому Димка просто взял и прыгнул следом за своим проводником. На удивление, у него все получилось, и сил хватило. Впереди по узкому коридору метрах в пяти бежал щенок. Димка прибавил шагу, пытаясь перейти на бег. Бежать получалось не очень хорошо, но он старался изо всех сил. Что это за туннели, куда он ведет, Димка не знал. Здесь также под потолком проходили разного рода коммуникации, и местами попадались небольшие подтеки застывшей лавы. Щенок свернул за угол, и только сейчас Димка заметил, что тот вроде как подрос, и цвет его стал не таким ярким и рыжим. Он словно поблек. Все повторялось, как и в прошлый раз, и означать это могло только одно. Скоро пес опять превратится в прах. Чертов мир, в котором все всегда неизбежно превращается в прах, и нет этому конца. Где-то там за спиной вновь пронесся неприятный холодок. Димка на всякий случай пригнулся и прибавил скорости, насколько только мог. Свернув за угол, он увидел, как собака прыгает вновь куда-то вверх. Без каких-либо раздумий он последовал за ней. Прыжок дался ему с большим трудом, но это уже не имело значения. Где-то там был выход наружу из этого проклятого склепа. Это был тот самый нулевой этаж, с которого Димка начал свой путь в неизвестность. Оставалось только определиться с местоположением, вот только ни единого узнаваемого ориентира на пути не попадалось. Собака замедлила свой бег, достигнув своего максимального размера взрослого пса. Возможно, это было связано с тем, что выглядела она все хуже и хуже. Шерсть начала свисать клоками с ее боков. Еще немного, и она начнет осыпаться сама собой. Неожиданно собака прыгнула сквозь стену и вновь пропала из поля зрения Димки. Сделав еще несколько шагов, больше уже похожих на прыжки, он последовал за ней следом. Сил в нем оставалось все меньше. Возможно, также сказывался и повышенный уровень радиации. Оказавшись посреди небольшого помещения с единственным выходом, Димка остановился и огляделся по сторонам. Собаки нигде не было видно. В этой комнате было установлено какое-то ржавое оборудование в виде железных шкафов, к которым подходило множество различных труб. В тот момент, когда Димка уже решил выбежать из комнаты в поисках собаки, он случайно разглядел между ржавыми трубами что-то напоминающее останки. Он подошел ближе и нагнулся. «Да». Это действительно было то, о чем он успел подумать. С той лишь разницей, что теперь на шее давно умершего пса виднелся кожаный ошейник с биркой. Собрать все это в охапку и вынести отсюда у Димки просто не было уже никакой возможности. Силы были на исходе, а всадник кружил где-то рядом, и его присутствие Димка чувствовал всем своим нутром. Недолго думая, он схватил ошейник рукой и потянул на себя. На этот раз кости не превратились в прах, а просто распались и позволили ошейнику освободиться. Найти эту комнату потом на плане не составит особого труда для того, чтобы вернуться и закончить с этим делом раз и навсегда. А сейчас нужно для начала отсюда выбраться и найти для этого самый короткий путь. Димка выбежал из комнаты и оказался в коридоре, который вел в две стороны. Это был тот самый случай, когда спасти его могла только интуиция. Как за доли секунды выбрать правильное направление следования? Надеяться на собаку смысла больше не было. Она уже сделала свое дело, по сути дела вытащив его из сырого склепа, да еще и указав свое местоположение. Теперь все зависело только от него самого. Левая нога Димки шагнула вперед, словно указывая, в какую сторону ему следует двигаться дальше, для того, чтобы выйти отсюда. Повинуясь своим инстинктам, он побежал по коридору налево, крепко держа в руке ошейник. Перед Димкиными глазами начинало все уже расплываться. Ноги почти не слушались. Пробежав метров 15, Димка резко остановился и обернулся, оглядываясь по сторонам. Чуть позади себя он увидел ту самую потолочную балку с характерной щербиной и таким же незабываемым пятном подтека. Это был выход. Следом за Димкой всю прыть по коридору мчался черный всадник, держа на готове свой меч. Собрав остатки сил и воли, Димка подпрыгнул, издав нечеловеческий крик и превозмогая самого себя. Преодолев бетонную стену, Он оказался за пределами старого саркофага. Рухнув на кучу мусора, он сразу же оглянулся назад, выставив перед собой ладонь правой руки. Все было тихо, и даже ощущение неминуемого холода пропало без следа. Видимо, это исчадие ада, потому там и сидело в склепе, что не могло само оттуда выбраться. Это была действительно хорошая новость». Димка попытался встать на ноги, но сделать этого сам не смог. Чьи-то заботливые руки подхватили его подмышки и помогли удержаться на ногах. С трудом повернув голову, он увидел счастливое лицо Артема. С каких то пор этот парень вновь обрел способность показывать свои эмоции. «Пойдем скорее», — попросил Артем, — «пока там охрана нашего Руслана не повязала». «В этот раз тебе самому придется с ними договариваться», пробурчал Димка, еле передвигая ноги. «У меня все схвачено», – заверил Артем. «Разберусь. Тебе домой надо добраться поскорее. Квартира должна тебе сил добавить». «Она же проклята», – отмахнулся Димка, вспомнив о том, что держит в левой руке ошейник собаки. «Можно подумать, мы с тобой святые» ответил Артем, взвалив Димку себе на плечи и, прибавив шагу, добавил. «Ангелы в такие места, как это, не ходят. Каждый делает свою работу». «Я не нашел Степана», — с досадой произнес Димка и спустя пару мгновений добавил. «Ты был прав. Я видел двух всадников». Парни прошли сквозь стену и оказались в машинном зале. Петляя по свободной дорожке от мусора... Артем перешел на бег и спросил, «Это они тебя так?» «Да», — ответил Димка и, немного сомневаясь, добавил, «Вроде одного из них я прикончил». Артем ускорился еще больше, когда они выскочили через стену нового саркофага и оказались на улице. Вновь увидев солнце, Димка немного воспрял душой. «Только ради этого момента стоило выбраться из этого склепа, а не остаться там навечно». «Так ему и надо», — без сожаления произнес Артем. После того, как они прошли сквозь ржавый забор, что висел над железнодорожными путями, Артем быстро посадил Димку спиной к забору и тут же достал из кармана рогатку. В это время двое охранников уже крутили руки Руслану, положив его на дорогу лицом вниз возле его машины. Руслан говорил что-то про документы и какие-то договоренности, но его никто не слушал. Хлёстко щелкнула резинка рогатки, и один из охранников, схвативший за ногу, повалился, крича от боли на землю. Шарик от подшипника попал ему в мышцу бедра, моментально вызвав болевой шок. Второй охранник только и успел, что посмотреть в сторону стреляющего из рогатки повторно Артёма. Второй шарик попал ему ровно посередине лба после чего боец рухнул на землю, словно подкошенный и замер без движений. Убрав свое оружие в карман, Артем ловко подхватил Димку на руки и побежал к машине. Руслан к тому времени уже поднялся на ноги и открыл багажник машины. Затем он открыл крышку массивного ящика, что находился внутри него, и, обращаясь к Димке, попросил «Бросай ошейник сюда!» «В этом ящике радиация не страшна». Димка бросил свой трофей в ящик, после чего Руслан моментально его захлопнул, закрыв крышку на замок. Артем в это время уже посадил Димку на заднее сиденье машины, а сам сел рядом. Захлопнув багажник машины, Руслан сел за руль и завел мотор. «Домой его надо, срочно», сообщил Артем. «Много сил потерял, восстановиться ему нужно». «Сделаем», — без тени сомнения произнес Руслан и добавил, трогаясь с места. «Это ошейник каштана. Я его на фотографиях видел. Сомнений нет». «Я не смог его вытащить», — признался Димка. «Но место, где он лежит, запомнил. Это он меня вытащил оттуда». Руслан, не очень понимая, о чем говорит Димка, посмотрел на него в зеркало заднего вида. Машина уже вовсю гнала по дороге в Припять, набирая скорость. Преследователей пока не наблюдалось. «А я тебе говорил о том, что Каштан тебя выбрал», — напомнил Артем. «А ты не поверил мне». «Я снова видел его щенком», — пояснил Димка, усаживаясь на сиденье, как положено. «Он вывел меня с самого нижнего этажа станции». «Значит, Каштан не нашел там Степана». С остатками надежды в голосе произнес руслан. Скорее всего, нет, ответил Димка. Это он теперь сквозь стены ходить умеет, а тогда у него шансов не было. Там ужасное место, и похоже, что его охраняют какие-то черные всадники. Машина на полной скорости въехала на мост смерти. Всадники Апокалипсиса, задумчиво произнес руслан и добавил: Предвестники конца света. Почему ты так решил? поинтересовался артем однажды эту фразу произнес мой дед пояснил руслан а я ее почему то запомнил старик знал о чем говорил согласился артем, но ведь их смогли там запереть значит все не так уж плохо могло быть хуже констатировал руслан это правда сколько людей ценой своих жизней предотвратили развитие этой катастрофы эти люди заслужили того чтобы обрести вечный покой уверенно произнес Димка и заверил. «Я найду Степана, чего бы мне это ни стоило». «Это было бы здорово», — ответил Руслан, сворачивая на объездную дорогу. Ехать через КПП Припяти не было никакого смысла, только время зря терять и привлекать лишнее к себе внимание. Куда проще было добраться до Димкиной квартиры окольными путями, не нарываясь на лишние проблемы. «Сначала нужно достать оттуда каштана», Заверил Артем и посмотрел на Димку. «Старик не раз говорил мне о том, что это теперь непростая собака. Он считал ее неким ключом к освобождению души Степана. Он мне не говорил об этом», — посетовал Руслан. «Дед вообще мало чего мне рассказывал. Видимо, он не хотел тебя втягивать во все это», — предположил Димка. Силы к нему потихоньку возвращались» хотя о полном восстановлении говорить еще не приходилось и рядом. «Скорее всего, так и было», — согласился Руслан. «Он всегда старался оградить меня от лишних переживаний и проблем, вот только сам не сдюжил». «Он вытянул свою лямку сполна за всех нас», — уверенно заключил Димка. «Мы закончим это дело». «Я готов сделать все, что потребуется», — пообещал уверенно Руслан, вписывая машину в крутой поворот. Подключу своих парней по полной программе, чтобы решить вопрос с охраной раз и навсегда. Хватит им уже здесь боковать. Нам нужно найти эту хату старика, — неожиданно предложил Артем. Там должны быть все ответы на наши вопросы. Какую хату? — удивленно спросил Руслан. Здесь, в запретной зоне? Ничего об этом не слышал раньше. Димка сурово посмотрел на Артема, покачав при этом головой. «Все равно он узнает», — оправдался Артем за то, что так не вовремя проболтался. «Может, оно и к лучшему. Нам все равно туда лучше ехать с Русланом». «Это-то да», — согласился Димка. «Да я без проблем», — отреагировал Руслан, подъезжая к району, в котором находилась квартира Димки. «Поедем хоть сейчас искать эту хату. Странно только то, что если она находится в зоне, то почему ее не разграбили сталкеры до сих пор?» Тут хоть какие замки вешай, а специалисты найдутся непременно и все обнесут до нитки». «Не сегодня», — ответил Димка, глядя на свои руки, в которых не ощущал прежней силы. «Нужно сперва восстановиться. Мало ли какие еще сюрпризы появятся на нашем пути. Теперь я ничему не удивлюсь после того, что уже видел. Поедем как только скажешь», — пообещал Руслан, подъезжая к дому Димки с задней стороны, без подъездов. А чего это их сюда всех леший принес? Экскурсии сюда отродясь не водили. Возле дома стояли люди в гражданской одежде. Десятка три, не меньше. Некоторые из них были похожи на туристов. Увидев подъезжающую машину с парнями, все они словно по команде уставились на нее.